20. Шива и божественные мудрецы Химавати. После гибели своей верной супруги Сати, мрачный Шива, великий отшельник, совсем отдалился от богов и предался в уединении суровому подвижничеству. Провидя будущее, Вишну предсказал, что Сати вновь родится на земле в ином образе и вновь соединится с Шивой. Но Шива был неутешен горюя о возлюбленной супруге он бродил по горам как безумный не находя облегчение скорби и однажды он пришел в священный сосновый лес на вершине химовата где жили исполняя благочестивые обеты мудрые владыки созданий сыновья брахмы со своими женами шива появился близ обители божественных мудрецов ногой с телом покрытым пеплом с распущенными и всклокоченными волосами. Глаза его были налиты кровью. В руках он держал тлеющие головни. Он то смеялся ужасным смехом, то пел, то разражался устрашающими криками. И на глазах добродетельных жен-мудрецов, вышедших из своих жилищ, он пустился в дикую и бесстыдную пляску. И он то кричал по ослиному, то ревел, как бык. Его пляска зачаровала жен мудрецов, и куда бы он ни шел, приплясывая, они шли за ним следом, не сводя с него глаз. Великий гнев охватил небесных мудрецов, никто из них не узнал Шиву. Кто это? Демон или иное существо, вознамерившееся нарушить наш покой и соблазнить наших жен? Спрашивали они друг у друга, и они проклинали его. О ты, кричащий ослом! обратись же в осла. Но, как невелика была сила их подвижничества, ее не достало, чтобы проклятие это поразило Шиву. Так звезды не могут затмить солнце. Однако еще больше разгневались мудрецы, что жены их, зачарованные, следуют за пляшущим безумцем. И, соединив все свои силы, дарованные им подвижничеством, они прокляли незнакомца за его бесстыдство. «О, уродливое создание, да лишишься ты мужества своего!» И тотчас детородный член его отпал, а сам Шива исчез. И сразу изменилось и смешалось все вокруг, и увидели мудрецы, что померк свет и солнце уже не дает тепла, не горят жертвенные костры, а планеты и созвездия сдвинулись со своих извечных мест на небосводе и перепутали свои пути. Тогда нарушилась череда времен года, и мудрецы, хотя и продолжали исполнять свои обеты, поколебались в суждениях о священном законе дхармы, ослабли духом и телом и утратили свою мужскую природу. В смятении прибегли они к брахме. Они рассказали про родителя, о приходе диковиного незнакомца, о своем гневе на него и о проклятии. «Вы не узнали великого бога Шиву», — сказал Брахма. «Теперь забудьте о своем гневе и постарайтесь умилостивить грозного владыку. Вы должны изваять лингам Шивы и поклоняться ему. Отныне в образе лингама вы будете почитать могучего Шиву». Мудрецы вернулись в свой сосновый лес и сделали так, как повелел Брахма. Целый год они почитали Шиву в образе лингама когда наступила весна и сладостное пение кокилы огласило благоухающие распустившимися цветами кущи на склонах высокого химовата великий бог появился опять в обители мудрецов они распростерлись перед ним и воздали ему хвалу он же простил им их заблуждение он объяснил им тогда что и ногота и умощение тела пеплом нужны ради очищения от грехов, ради подавления страстей и обретения высшего могущества. И божественные мудрецы признали его превосходство. С тех пор повсеместно лингам почитают как образ Шивы.